Глава 31. Это проклятая новая жизнь. Полотно прильнуло к ране, жадно напитываясь гниющей кровью. Кривой клюв пинцета нырнул, взев разверстый плоти, вытягивая желто-красный комок спутанных ниток, и пациент надсадно захрипел, прокусив губу. Полина, стоящая у койки на коленях, сосредоточенно прошептала. — Еще немного. Потерпите. Этого человека привезли час назад. Рваная рана на его бедре уже успела воспалиться, полная соломинок и клочьев одежды. Девушка отбросила пинцет в таз, взяла медный ковшик и полила рану отваром ивовой коры. «Чисто, сестра Стелла, можно шить», — проговорила она, осушая рану новым куском полотна. «Вот и славно», — кивнула монахиня, промокая лоб раненого. Потом, засучив рукава, села на низкую скамейку у койки и придвинула к себе миску, где уже лежала игла, и завиток конского волоса. «Прибери, палина указала она на таз и понизила голос. «И на подай, сильно мается. Настойкой в госпитальном жаргоне стыдливо именовался «самогон», выдержанный на сборе трав и применявшийся монахинями тогда, когда пациенту было особенно тяжко переносить болезненную процедуру вроде наложения швов или удаления из раны осколков кости. «Сию минуту, сестра!» Прислужница подхватила таз и торопливо вышла за дверь. Но самой кладовой ее кликнула одна из монахинь. полина поспешай во смотровую, тебя сестра Юлиана зовет. Говорит, раненого привезли, каких ты еще не видала. Хочет тебя наставить. А за тебя я тут похлопочу». Девушка мысленно закатила глаза. Она надеялась, что сестра Стелла разрешит ей самой наложить пару швов наставница, несомненно, зовет ее неспроста, и сейчас ей покажут что-то особенно тошнотворное и ужасающее. «Сию минуту», — проворчала она и сорвала окровавленный фартук. Осмотровый зал был низким светлым помещением на первом этаже. Посреди него стоял массивный стол, от которого уходили в пол желобки для стока крови и воды, отчего зал порядком напоминал пыточный застенок. Когда Полина прошмыгнула в тяжелую дверь, у стола уже высилась сестра Юлиана в переднике с засученными рукавами. На столе виднелся неподвижно распростертый человек. Он дышал короткими рывками, словно воздух был пригоден для дыхания. Лишь одну секунду из четырех, и он боялся упустить эту особенную секунду. Полина подошла ближе, повинуясь непреклонному кивку наставницы. Пациент был молод, грязен и оборван. Подтек по лицу неестественного желто-серого цвета, обрисовывая набухшие на висках вены, заливаясь за воротник и путаясь прозрачными каплями в слипшихся седых волосах. С края стола свисала кисть руки. И прислужница вдруг заметила, что эта холеная белая рука в пене грязных обтрёпанных оборок рукава совсем не подходит к жалкому облику раненого. А сестра Юлиана, уже расстегнувшая на пациенте камзол и споднюю рубаху, бесстрастно начала пояснение. Пока без сознания, Господь милостив. Только что привез гондольер. Жив, но дело плохо. Крепко избит, сломано несколько ребер, много глубоких ссадин, кровопотеки по всему телу. Однако худо не это. Гаремыку сбросили через парапет в канал, да не заметили привязанных гондол. Рухнул аккуратно носовую фигуру. Хребет перебит, ходить больше не сможет. Монахиня осенила себя широким крестом. Малые повреждения залечим, а там... Господь велик, теперь поди ближе. Таких недужных поворачивать надо очень бережно. Когда хребетный стан раздроблен, любое движение опасно. Одежду срежем, надо бна промыть, койку нужно особую приготовить, под тонкий тюфяк доски положить, чтобы ровно лежал. Потом покажу, как перекладывать. А сейчас я ему ноги придержу, а ты сапоги снимай. Да гляди осторожно». Полина кивнула и шагнула вплотную к столу, внутренне холодея, как всегда, когда сталкивалась с очередным ужасным увечьем. Сестра Юлиана сноровисто пережала обеими руками колени раненого, прислужница взялась за сапог и... вдруг отшатнулась бледнее. Полина, не время для нервных обмороков. Этот человек страдает», — холодно отрубила наставница, сверля бестолковую ученицу выжидательно суровым взглядом. «Простите, сестра». Девушка сжала губы и снова взялась за дорогой черный сапог с бордовым кантом вдоль шва. Уже стемнелое время близилось к ужину. Сестра Юлиана шагала по коридору с корзиной, позванивавшей какими-то склянками. В полутьме она не сразу заметила по Алину, стоящую у колонны. Но прислужница сама устремилась навстречу. «Сестра Юлиана», — проговорила она, и монахиня отметила горящие на бледном лице пятна румянца. «Сегодняшний пациент пришел в сознание. Я слышала, сестры в Костелянской толковали». «Вы сейчас к нему же, верно? Дозвольте мне пойти с вами». Монахиня приподняла брови. «Полина, тебя сейчас не будет проку. Там нужны сильные руки и сноровка. При необходимости я позову сестер. «Дозвольте! Прошу вас!» В голосе прислужницы прорезалась требовательная нота. Сестра Юлиана лишь досадливо поморщилась. «Не шуми, ступай за мной, не до препирательств мне». Она сунула по Алине корзину и поспешила дальше. Пациент действительно был в сознании. Он лежал на жесткой койке, все так же натужно дыша и глядя в потолок погашшим взглядом. Сестра Юлианна непререкаемым жестом велела по Алине остаться у двери, а сама склонилась над койкой. «Где я?» — прошелестил раненый. «Вы в госпитале Святого Франциска», — мягко, как говорила только с пациентом ответила монахиня. «Скажите, сударь, болят ли ребра?» Пациент долго молчал, а потом губы его искривились. «К черту, ребра!» «Я сам врач. Спина!» Он умолк, со свистом вбирая воздух, и добавил, усилием переводя взгляд на сестру Юлиану. «Не надо. Оставьте. Незачем. Жить. Все потерял. Грех вам! тихо и твердо отрезала монахиня. Потеря это испытание, а за стойкость в испытании воздается награда. Я не нравоучаю, я сама однажды все потеряла и имею право на эти слова. Раненый страшно оскалился голос его вдруг окреп. Никто не имеет. Никто не знает. Оставьте меня. Сестра Юлиана нахмурилась и уже собиралась что-то возразить, как Полина вдруг шагнула из темноты к самой койке. Раненый машинально взглянул на нее, потом неловко повернул голову и вгляделся в черты ее лица. Он долго смотрел на девушку, странно шевеля губами, а прислужница подняла руку и медленно стянула с головы вилон, не слыша возмущенного восклицания наставницы. «Девочка...» Хрипло, но спокойно и даже задумчиво протянул увечный. Так похоже. Только та была селянка. Все из-за нее. Из-за нее он. Будто бес в него. Это была я! глухо отсекла Полина, стискивая вилон во взмокшей руке. Почти минуту они молча смотрели друг другу в глаза. А потом девушка попятилась и бросилась вон из кельи. Сестра Юлиана не посмотрела ей вслед. Она лишь открыла корзину, снова склоняясь над пациентом. Полина ожесточенно мела в кладовой пол, шваркая метлой плиты, так, что трещали хворостины. О неминуемом наказании она не задумывалась. Да и что за дело ей было до чистки ненавистного котла? Это был он. Голос. Хозяин кнута с неторопливыми рассуждениями, втаптывавший ее косу в палую хвою, а ее жизнь в грязь. Он, хрипящий теперь на койке в богадельне с перебитой спиной. Громко хрустнули хворостины, переламываясь, и тут же, словно на звук, распахнулась дверь. На пороге стояла сестра Юлиана. Тонкие губы были сжаты в ровную линию, глаза сужены. Монахиня полыхала безмолвным бешенством. Шагнула в кладовую, резким рывком отобрала у прислужницы метлу. Полина, негромко начала она, сжимая рукоять метлы как оружие. «Мне не досуг обсуждать твою нелепую выходку. Я лишь хочу услышать твои объяснения. Короткие, убедительные, исчерпывающие». Девушка молчала, только крылья носа вздрогнули, как от сдерживаемой злости. Сестра Юлиана швырнула метлу в угол, шагнула еще ближе и вздернула лицо Паалины вверх за подбородок. «Ты просила меня взять тебя к человеку, чья участь ужасней проказы. И зачем? Чтобы устроить в келье этот фарс и просто сбежать? Ты забываешься, девочка?» Лишь она умела произносить «это девочка» так, что нехитрое словечко звучало, будто плевок в лицо. Но Полина не отвела глаз. «Я сожалею о своей безответственности, сестра. «Сожалеешь!» Монахиня неторопливо сжала пальцы, причиняя по Алине боль. «Это славно. Осталось подкрепить сожаление делом. Ты сейчас же отправишься к доктору Гамальяна, нашему пациенту, и спросишь прощения, и проведешь ночь в часовне, молясь о его здравии». Полина отступила назад, рывком освобождая подбородок. «Я не буду просить прощения», — ровно отчеканила она. «И молиться о нем не буду» и лучше вам, сестра, вообще меня к нему не допускать. Мало ли что я натворю. По неумелости». Подобного нахальства в царстве сестры Юлианы не позволял себе никто, никогда и ни при каких обстоятельствах. Монахиня на миг а в следующее мгновение занесла руку для пощечины. Девушка не отступила, лишь выше вскинула голову, упрямо стискивая зубы. Наставница же пристально и оценивающе поглядела по Алине в глаза и вдруг опустила ладонь. «Рассказывай». Жестко и холодно велела она. Ночью монахиня снова вошла в келью пациента. Тот не спал, все так же глядя в потолок пустыми глазами. Сестра Юлиана поставила на стол под нос и взяла в руки слегка дымящуюся тарелку с бульоном. «Вам нужно поесть» мягко сказала она, садясь на скамью у койки. «Что вам непонятно?» проскрежетал калека. «Оставьте меня. Я не хочу. Просто дайте уйти». А монахиня поставила бульон на стол и оперлась локтями о край койки, глядя врачу в лицо задумчиво и будто даже с любопытством. «Чего вам?» — каркнул несчастный, и на лбу вздулись вены. «Не волнуйтесь», — вкрадчиво и ласково промолвила сестра Юлиана. «Мы ведь с вами коллеги. Вероятно, вы мне не слишком доверяете, но вы не правы. Монаш хабит не делает меня шарлатанкой. Я врач, как и вы, и дело свою знаю на совесть». Коллега хрипло втянул воздух. «Зачем вы это говорите?» Прошелестел он. Монахиня склонилась к лицу пациента так низко, что крылья Вилона почти коснулись его щеки. И он вдруг заметил, как серые глаза поблескивают колким льдом: Я боюсь, что вы не верите мне, с сожалением, прошептала она. И того буду усердно. Усердно, как никогда. Я сделаю все, чтобы вы прожили долгую. Очень долгую жизнь. Силвана Рамола отошел от окна. Секунду постоял у кресла полковника и со вздохом опустился на край стола. Отчего-то он не мог заставить себя сесть в это кресло, да и в кабинете было откровенно неуютно. Капитан никогда не отличался сентиментальностью, и относился к чувствительным людям снисходительно и иронично. А сейчас все в этой коморке, знакомой до мельчайших деталей, казалось ему чужим и непривычным. На столе все так же топорщились перья, серая перчатка свешивалась с угла, несколько листов бумаги, исчерканных на все лады, были придавлены поблескивающей медной чернильницей, из ведёрка с золой у камина торчала рукоять кочерги, на запертом секретаре лежала шляпа. Все как обычно. Только все эти вещи выглядели неживыми и ненужными, словно и на них лежал отпечаток смерти их владельца. В кресле напротив сутулился рядовой Макрорк, слегка нетрезвый и из желто бледный от усталости. Он явился на закате и спросил аудиенция, капитана капитан от чего-то не сразу узнал его. Сдержанно и сухо он доложил о гибели командира и положил перед онемевшим Рамола личные ценности полковника так же сухо, будто докладывая о происшествии в карауле, обрушил на капитана ворох чудовищных, невообразимых сведений о преступлениях доктора Бенинью Поднял красные от недосыпания глаза. мы капитан, я бесконечно жалею обо всем случившемся и невыносимо стыжусь своей роли в этих событиях». Рамола машинально поправил повязку на рассеченной голове и привычно сдвинул брови. «Бросьте, макрорк устало проворчал он. «Полковник предупреждал меня, что Бенинио опасен. Что он может использовать вас, поэтому вас необходимо оградить от него. Полковник положился на меня без колебаний, а я не справился. Не рассмотрел заговора под самым носом, не сумел предотвратить ваш побег. В сущности, все произошедшее моя вина. Не валить мои промахи на вас, как минимум, непорядочно». Капитан молчал механически, раскладывая кинжал, часы и кошель на столе в ровный ряд. «Черт бы вас подрал!» — задумчиво и без всякого жесточения промолвил он. «С вашим приходом в отряд все стало с ног на голову, полковник. Мне казалось, что рухнет мир, а этот человек останется незыблем. Поверить не могу». Гадилот молчал. Он никогда не видел сухого деловитого капитана таким подавленным. Но от этого уже не становилось по себе. Шотландец ощущал, что за прошедшие дни что-то в нем успело очерстветь и уже не пропускает, как прежде, любое чувство глубоко в душу. Рамола обернулся еще больше мрачнее. «Макрор, к вам лучше уйти. Сейчас здесь будет ад. Климент и Марит под арестом со вчерашней ночи. Прочие ведут себя, как ощетиненные псы. Все боятся. Даже те, кто не участвовал в этой кутерьме. Молчаливое попустительство заговору карается очень сурово. Я ничего не предпринимал, ожидая возвращения его превосходительства, но теперь все решения придется принимать мне. Климента и Марит по закону должны быть казнены. Однако Марид мальчишкой полез в эту яму из юношеского пыла. Похоже, доктор обработал его на совесть. Климента же когда-то был с полковником Морса на каторге, он отчаянный человек и понятия у него особые. Климента из тех старых вояк, которые верят в воинскую честь, стоящую превыше устава. Была и рыцарская закваска. Такие люди почти перевелись. Рамола встал и мерно зашагал по кабинету. Гадилот поднял голову. «Мой капитан, кто будет назначать наказание?» «Военные трибуналы — это хорошо. В моем роду не водилось святых, и за свою битую голову я мстить не стал бы. Но мой полковник мертв». И заодно это я охотно перевешал бы половину отряда, наплевав на любые обоснования их действий. Однако насчет вас все уже решено. Полковник велел вытащить вас из этой гнили, и я это сделаю. А потому убирайте, слышите? Дайте всему перемолоться. Шотландец поднялся на ноги. Уже у самой двери его настиг оклик. «Макрорк, вы говорите, у полковника остался сын?» «Да, мой капитан». «Надо же». Рамола невесело усмехнулся. «А в день вашей присяги я готов был поклясться, что это вы. Ступайте. Я сообщу вам о погребении». Оглушительный крик разорвал ночь, и гадилот вскочил с койки, спотыкаясь о лежащей на полу сапоги. Отшвырнул их ногой и ринулся в непроглядную темноту комнаты на звук хриплого дыхания. «Пепа!» Он жал ладонями вздрагивающие плечи, облепленные мокрой рубашкой. «Не зажигай огня!» — рвано всхлипнула темнота. «Не зажигай!» «Я не зажигаю! Тише, тише! Все хорошо! Успокойся!» Это были ужасные дни и еще худшие ночи. В день похорон полковника Гадилот, глядя в каменно-серое лицо друга, категорически заявил, что в особняке герцогини ему оставаться невозможно а потому им лучше снова поселиться вдвоем. Пеппа не стал спорить, даже не особо делая вид, что повелся на нехитрые отговорки шотландца. Ободренный его покладистостью, Гадилот пошел дальше и предложил устроиться в маленькой тротории на тихой улочке, проходящей у самой границы Сан-Поло и Дорсадуро. Как хочешь, — невыразительно отозвался Пеппа. Поколебался минуту и, поправив плотную черную повязку на глазах, обернулся к другу. Лота, ты меня в дурака не ряди. Я понимаю, ты боишься оставлять меня одного, и ты, наверное, прав. Только вот что. У меня осталось около восьми дукатов. Я дам их тебе, распоряжайся ими сам. Но не давай мне денег, ни медика. И к вину не подпускай. Если ухитрюсь надраться, просто избей меня, чтобы два дня ног не таскал. У меня все нутро на выворот. Я не знаю, на что способен. Я должен лишить себя возможности наломать дров». «Флейту оставь у себя и сделай так, чтобы я не знал, где она». Гадилот лишь кивнул. «Доверься мне». И начался ад. Несгибаемый Пеппа, не умевший принимать помощи, никогда не просивший пощады, сорвался в бездну. После одиннадцати лет слепоты он обрёл зрение в огненном кошмаре, и кошмар этот следовал теперь за ним по пятам. Пеппе боялся света, огня, людей, громких звуков, одиночества и самого себя. Его терзали дурные сны, он просыпался то с воплем, то в слезах. Разбуженный собственным криком, он стискивал руку подоспевшего друга и бессвязно бормотал. «Не уходи, пожалуйста! Не оставляй меня одного! Ты ведь не уйдешь, Правда!» Наутро мучился стыдом за свою слабость, рычал и огрызался на любое обращенное к нему слово, а ночью опять просыпался в холодном поту. Он пытался привыкнуть быть зрячим. Его сводил с ума калейдоскоп людей на улице. Его ранил дневной свет. Предметы оказывались не на тех местах, где он ожидал их найти. Он спотыкался, натыкался на столбы и стены. Горели постоянно воспаленные глаза, отчаянно болела голова, руки были в порезах, ноги в садинах, а мир казался страшным, враждебным и чужим. Агадилот стоически терпел. Бросался на ночной крик, утешая друга, будто плачущего ребенка. Неутомимо перечислял предметы, помогая Пепа связать их незнакомый облик с привычным названием. Ястребиным взглядом следил, чтобы оружейник не завязывал глаз за едой и с открытыми глазами поднимался и спускался по лестнице. В лавке заставлял сдвигать повязку на лопы, выбирать овощи, сыр и прочую снеть, руководствуясь только зрением. И все же накрывал свечу колпаком, зная, что огонь повергает друга в ужас. Молча выслушивал злобное фырканье, помня, что за ним скрывается беспомощность. Терпеливо поддерживал, напоминал, подсказывал. Почти не спал. Старался реже оставлять ПП одного. Настойчиво подтаскивал его к окну, вынуждая смотреть на мир. Сначала на рассвете, а затем все позже и позже, когда солнце все ярче освещало улицу и искрящуюся гладь канала. Сам того не зная, он учил друга зрению точно так же, как много лет назад Олеса учила его слепоте. Друзья стали походить на узников пыточного застенка. Одинаково изможденные, хмурые, взвинченные, они держались вдвоем, словно арестант и конвоир, скованные невидимой тяжкой цепью. Соседи по тротории торопливо огибали их на лестнице и крестились вслед. Так прошло 24 нескончаемых дня. И наступил вечер, когда Шотландец поднялся в комнату и застал Пеппа сидящим у стола. На столе горел трехрогий шандал, оружейник занимался странным делом, обводил пером буквы в раскрытой книге. Годилот тихо прикрыл дверь, чего-то боясь спугнуть эту тишину, освещенную теплыми кругами пламени свечей. А Пеппа, не оборачиваясь, спросил: «Тебе сегодня пришло письмо?» «Да», секунду поколебавшись, ответил Шотландец. «Но...» «Это что-то важное, верно? Я слышал, как ты разламывал сургуч». Годилот досадливо вздохнул. «Это письмо от одного кондотьера. Ему рекомендовал меня твой отец. Он предлагает мне договор на два года, но...» «К черту но!» — оборвал Пеппа, внезапно вспыхивая, как все последнее время. Однако тут же осекся и поморщился. «Прости. Дружище, я не просто так об этом заговорил». Он поднял глаза на горящий шандал пристально посмотрел на колеблющиеся столбики огня и продолжил. «Лот, я знаю, как измучил тебя за эти недели. И едва ли я когда-то смогу отблагодарить тебя хоть чем-то равноценным. Но мне пора слезть с твоего хребта. Дальше я пойду сам. А тебе время исполнять свои мечты». Гадилот долго молчал, глядя на друга. Тот правильно истолковал паузу и кивнул. «Не беспокойся». Я справлюсь уже хотя бы для того, чтобы месяц твоей жизни не был потрачен на меня впустую. Шотландец прикусил губу, ища в голосе друга какую-то угрожающую тень. «А ты?» — коротко спросил он. «А я начну все заново», — спокойно ответил Пеппа. «И для начала верну старые долги». Годилот помолчал и улыбнулся. «Хорошо. Тогда я напишу ответ». Он хлопнул крышечкой чернильницы, стоящей на краю стола. «Схожу только к хозяину, чернил попрошу». Он уже подходил к двери, когда вслед донёсся оклик. «Лотте!» Шотландец обернулся, Пэп держал в руке том двери на горемыке. «Я дочитал». Два дня спустя пэп отправился в сан марко Гадилот поначалу беспокоился, как бы друг, ведомый своим подчас непереносимым упрямством и странными представлениями о чести, не отказался от отцовского наследства. Но Пепе знал разницу между щепетильностью и здравым смыслом. В конторе Сильвио Бельграно действительно ожидало завещание, гласившее, что «Дон Хосе Клаудио Аларкон де Кабрера Сан Сегундо, испанский грант, известный Венецией как полковник Клаудио Орсо, признает своего внебрачного сына Джузеппе Ремиджи единственным законным наследником своего титула и состояния, коим обладает на момент кончины, после уплаты долгов и расходов на погребение. К завещанию прилагались несколько рекомендательных писем для Гадилота, а также запечатанный конверт, адресованный Пеппо. В конверте было письмо. Оружейник развернул его несколько секунд, потерянно смотрел на бисерные строчки, а потом протянул письмо другу. «Я половину букв не узнаю», — пробормотал он. Шотландец взял лист, вдруг да нельзя смутившись, и откашлялся. Хосе. Джозепа, Пеппа. Сын, я не успел заслужить право называть тебя так, и если это письмо теперь в твоих руках, значит, уже и не успею. Я надеюсь лишь, что ты читаешь его сам, а значит, мне удалась моя главная задача. Я принес тебе много бед и тревог. Не стану оправдываться и объяснять, жизнь всех рассудит. Но прошу, непременно прими мое наследство. Ты имеешь право на него до самого последнего гроша, и я надеюсь, что эти деньги помогут тебе начать жить, ни от кого больше не завися. Увы, я ничего больше не успел тебе дать. Глупая вышла судьба. Пожалуй, я пишу это письмо для самого себя. Пока что я так и не набрался решимости встретиться с тобой. Совсем не свойственная мне, а того еще более постыдная слабость. А в этом одностороннем разговоре мне легче все расставить по местам. Я отчаянно жду, когда наступит послезавтра, когда закончится вся эта идиотская история, и тогда я сожгу эту писанину ко всем чертям и, наконец, увижу тебя. Сомневаюсь, что ты мне обрадуешься, но у нас будет время разобраться. Однако я много раз убеждался, случиться может всякое, потому пусть лучше это письмо лежит здесь. Красноречие не мой конек, Пеппа. Просто скажу, что в моей бестолковой жизни была лишь одна страница, стоящая дороже сотен прочих вместе взятых. Моя любовь к твоей матери. Увы, она никому не принесла счастья, но что бы ни случилось после, у меня все же есть ты, а значит, все было не зря. Надеюсь, тебе не придется читать всю эту сентиментальную галиматью стареющего солдафона. И все же обязательно возьми деньги. Я очень надеюсь, что Макрорг принужде вправить тебе мозги. До послезавтра, Пеппа. Клаудио Орса. Зачеркнуто. Отец. Отстрепчиво вор-карманик Пеппа вышел доном Хосе Хермано Аларконом де Кабрера Сан Сегундо, о чем имел соответствующий документ на гербовой бумаге, обладателем небольшого, но весомого состояния, и глубоко несчастным человеком.